снова тянул время. Я сжал кулаки, чувствуя, как когти впиваются в ладони, но вовремя остановил себя. Вид у него впрямь был ужасный, бледный, исхудавший, с темными кругами под глазами, кожа натянута на скулах. Он упал с неба, был на волосок от смерти, может, и впрямь не может учить, пока не окрепнет. Но терпение мое был на исходе. «Ладно», — сквозь зубы выдавил я. «Принесу. Но это в последний раз, понял?» Больше никаких отсрочек. Он лишь презрительно фыркнул и закрыл глаза, демонстративно отворачиваясь, показывая, что разговор окончен. Но про себя решил твердо, это в последний раз. Если, когда вернусь, он снова найдет причину мне отказать, терпеть уже не стану. Я выполз из берлоги, оставив Звездного в прохладной темноте пещеры, протиснувшись мимо туши волка. Трупы зверей, насколько мне было известно, могли очень долго не гнить. К тому же я убил его без крови. Так что понадеялся, что следующей ночью на запах мяса не сбегутся другие звери. Теперь ночное решение использовать тушу как пугало показалось мне немного глупым. С другой стороны, далеко бы я ее все равно не оттащил. Так что разница для Звездного, который прятался в берлоге, не было никакого. На улице уже светало. Небо на востоке порозовело, окрашивая верхушки деревьев в нежные ускользающие тона. Ночь отступила, с ней и самая жуткая опасность. Я быстро пересек лесополосу и вышел к реке. Синявка здесь текла спокойно, ее вода была ледяной, даже летом, не успевая как следует прогреться. Пошел вброд в знакомом мелком месте, не замедляя шага и чувствуя, как холодная вода заливается в дыры на штанинах, обжигая кожу. Холод на миг прояснил голову, смывая остатки сна и усталости. Потом бежал через поле, оставляя за собой темный, прерывистый след. Впереди высился чистокол деревни. Бревна темнели от влаги. Стражевые вышки были пусты. Ночная стража уже разошлась по домам. Я свернул к скрытому в зарослях лопуха и крапиво-место у самого края ограды. Там внизу, между двумя подгнившими бревнами, зияла дыра. Когда-то нашел ее случайно, а потом потихоньку расширил и укрепил, прикрыв сверху старыми ветками и пластом дерна. Тетя Катя так и не узнала о моем тайном ходе. Опустившись на колени, огляделся по сторонам, отодвинул тяжелую маскировку и прополз под чистоколом, вылезая уже на своем участке. Отряхнул с колен влажную землю и старательно примял скомканную дернину на место. Осторожно пробрался по краю участка, чтобы не попадать в поле обзора из окон. И подошел к дому, якобы со стороны калитки. В этот момент дверь с силой распахнулась, ударившись о стену. На пороге стояла тетя Катя. Но не та, вечно раздраженная и злая, которую я знал. Ее лицо было серым от усталости, глаза красными и припухшими от бессонницы. А в руках она бессознательно мяла и скручивала края фартука в тугой жгут. Увидев меня, замерла на секунду, будто не веря своим глазам, а потом стремительно бросилась ко мне через двор, схватив за плечи так крепко, что я аж поддался назад. Ее пальцы впились в меня с неожиданной, почти болезненной силой. «Сашка, ты живой? Целый?» Ее голос срывался, звучал хрипло. «Господи, с тобой все в порядке! Ранен? Говори же, чучело, не молчи!» Четвертая Отшатнулся от неожиданности Пытаясь вырваться из ее хватки Прикосновение не было грубым Но в нем сквозил какая-то лихорадочная тревога Я видел, как она судорожно осматривает мою порванную грязную одежду Ее глаза бегали по моему лицу, по рукам, по ногам «Я... я в порядке, тетя!» Выдавил ошеломленный «Целый!» Она всмотрелась в мое лицо пристальнее И напряжение в ее плечах немного спало Пальцы разжались, но меня не отпустили полностью Продолжая держать за плечи Та искренняя испуганная забота Что светилась в ее глазах мгновение назад Стала угасать Сменяясь привычной суровостью Но без обычной злобы Казалось, она сама не понимала, что с ней происходит «Федя, с Фаей вчера вернулись Уже после того, как ворота на запор закрыли» Заговорила тетя, переводя взгляд Куда-то за мою спину Только тогда я и узнала, что они Что они там с тобой Вытворяли Я Федю Я ему всыпала По первое число, поверь Ремнем как следует Побежала к старости Умолять, чтобы кого-то с тобой послали А он ни в какую, говорит Ночь на дворе, звери, никого не выпущу Сказал, утром разберемся Она сделала паузу сглотнув ком в горле. А, а потом эта звезда пролетела. Грохот был на весь лес. Сотник поднял тревогу, отряд собирать стал. Я к нему. Молял, чтоб заодно и тебя забрали, если найдут. Они к тому дереву пришли, а, а тебя нет. Только веревка порванная валяется. Все, подумали. Она не договорила, снова посмотрев на меня с тем же странным, несвойственным ей беспокойством, в котором смешались вина и облегчение. — Ну, где ты был? — Что с тобой случилось-то, говори! По спине пробежал холодок. Врать я не умел, тем более теть Катя, которая всегда чуяла ложь за версту по малейшему дрожанию голоса или отведенному взгляду. Но сказать правду о звездном, о силе, о волке, значило потерять все в один миг. Я посмотрел на землю своих ног, на размокшую грязь двора и начал говорить без лишних подробностей, стараясь, чтобы голос звучал ровно и устало. Ветка, на которой я висел, она сломалась от той звезды. Я упал, хотел бежать к мосту, к деревне, но оттуда донесся вой. Не один, много. Целая стая. Я поднял на нее глаза, пытаясь выглядеть испуганным. Но это было нетрудно. Живое воспоминание о том ночном лесе, о каждом шорохе и о том огромном звере вправду заставляло сердце сжиматься даже сейчас. Я побежал вдоль реки, в другую сторону, как нас на уроках учили. Нашел яму, залез в нее, закидал себя ветками, листьями, чем попало. Сидел там, не шевелясь, пока не рассвело. И все не затихло. Потом пошел домой. Замолчал, ожидая града вопросов насмешки или крика, что я все выдумал, но дядь Катя лишь тяжело вздохнула, и ее плечи опустились. Моя история оказалась на удивление правдоподобной, да и желания не верить мне у нее, похоже, не было. Испугался, наверное, сильно, спросила она, и в ее сдавленном голосе снова мелькнул что-то похожее на участие. На ту самую редкую искру, что я видел прошлым днем после падения с крыши. Я пожал плечами, глядя мим нее на закопченную стену избы. Не особо. Было некогда бояться, бежать надо было. Она фыркнула. Это был знакомый почти обыденный звук, вернувший нас в привычные рамки. Она приняла мой ответ за детскую браваду, за которую обычно могла и за трещину дать. Но, наверное, так мне было даже лучше. Ладно, черт, с тобой иди спать. Сегодня отдыхаешь. Она резко... Повернулась к дому и повысила голос. Явно, чтобы услышали внутри. «Всю твою работу сегодня будут делать Федя с Фаей, чтобы неповадно было людей на ночь в лесу вешать. Поняли?» Из приоткрытой двери донесся невнятный возмущенный возглас. Но тетя Катя лишь грозно уперла руки в бока. Услышав это, я не смог сдержать легкой торжествующей хумылки, которую спрятал, опустив голову. Мысль о том, что Федя будет таскать тяжелые ведра с водой и чистить вонючий хлев вместо меня. А высокомерная фая полоть грядки согревала сильнее любого солнца. Это была маленькая, но такая сладкая победа. Пусть даже не совсем моя. Я кивнул, не говоря больше ни слова, и проскользнул в дом. В крохотную, состоящую по сути из одной только кровати и шкафа, но все-таки свою комнату. Завалился на кровать, надеясь, что изнеможение смотрит меня, как ночью в берлоге. Но стоило закрыть глаза, как перед ними вставали огненные всполохи падающей звезды. Ясные желтые глаза волка и бледное надменное лицо звездного. Мысли крутились вокруг одного. Что будет, когда я вернусь в берлогу? Сдержит ли он слово? А если нет, что я буду делать тогда? выброшу его на съедение зверям? Или продолжу таскать ему еду в надежде? Сон не шел. Я ворочался, в голове звенела тишина, непривычная после ночного ада в лесу. В конце концов я сдался, встал и вышел во двор, потирая затекшую шею. Утро было в разгаре, солнце уже припекало спину. И тут я увидел ту самую картину, ради которой стоило вернуться. Фая сидел на корточках у грядки с морковью. Ее поза была неестественно напряженной, спина прямой, как палка, будто она подверглась какому-то унизительному наказанию. Она срывала сорняки, но делала это с такой силой, что вместе с травой летели комья земли и несколько хрупких молодых морковок. Ее тонкие пальцы с трудом справлялись с грубой работой. Лицо было искажено брезгливой гримасой, будто она копалась в отходах, а не в земле. А у поленницы орудовал Федя. Топор в его руках свистел в воздухе с такой силой, что мог бы разрубить бревно пополам одним ударом, но он не попадал по меткам. Вгоняя топор глубоко в древесину поленницы, с трудом выдергивал его, тратя силы впустую. Одно полено отлетело в сторону и чуть не угодило в курятник. Федя был красным от натуги и ярости. Его мускулы играли под мокрой от пота рубахой, но эффективность была даже не на моем уровне. Они оба были сильны, куда сильнее любого взрослого мужика в деревне. Но против лопаты, тяпки и упрямого дерева их умение собирать дух было бесполезно. Что такое сила без сноровки? Я не смог сдержать широкой довольной ухмылки и устроился на боковом крыльце, откуда открывался вид на обоих. Мне не нужно было их дразнить или что-то говорить, просто сидеть и смотреть, как они, покрасневшие злые ворочают навоз и колют дрова. Было высшим наслаждением, слаще любой мести. Тем более, что я понимал, это ненадолго. Теть Катя отыграется на них сегодня, а завтра все вернется на круги своя. Но даже этот миг, это зрелище было бесценно. Федя замер посреди замаха и медленно повернулся ко мне. Его лицо было искажено чистой неподдельной ненавистью. Взвалив топор на плечо, он прошел через весь двор, не сводя с меня глаз, и остановился в паре шагов, тяжело дыша. — Весело, чучело! Его голос был низким хриплым от сдерживаемой злости. — Ху, блюдок паршивый! Сидишь, как барин и глазеешь! Свалил отсюда! Живо! Прошипел Федя, сжимая рукоять топора так, что его костяшки побелели. — А то я тебя через недельку, как мамка забудет про вчера, так поломаю! что ты сам лес побежишь и на том дереве повиснешь, лишь бы я тебя не нашел. Он ждал, что я дробну, отпрыгну, побегу, но что-то изменилось внутри меня за эту ночь. Его лицо, перекошенное злобой, топор, детские угрозы, все это вдруг стало казаться чем-то несерьезным. Вспомнились мутные глаза волка, полные настоящей животной жажды убить, а не просто унизить. «Холодящая душу безразличия звездного, для которого я был уверен, вся наша деревня со всеми ее федями и сотниками не больше чем муравейник». «А я ведь стоял на краю воронки, оставленной его падением, и ставил ему свои условия. Я душил насмерть твар размером с телегу, чувствуя, как подо мной бьется настоящая дикая жизнь. А теперь этот мальчишка с топором ха, мне чем-то грозился». К тому же где-то там, в темноте пещеры, ждал ключ к силе, перед которой Федины потуги к сбору, детская забава, пустое бахвальство. Месяц-два, и он уже не сможет меня тронуть, даже если очень захочет. Мысли об этом наполняли меня странным ледяным спокойствием. Я посмотрел ему прямо в глаза, не моргнув, и сказал ровным, почти скучающим тоном, каким он сам раньше отмахивался от меня. «Если не собираешься ударить меня этим топором прямо сейчас...» то возвращайся к дровам, а то до вечера не управишься, а тетя Катя добавит тебе работу на завтра. Его лицо обмякло от изумления, рот слегка приоткрылся, словно с ним заговорил придорожный камень. Сбоку я краем глаз увидел, как фай замерла с вырванным сорняком в руке и уставилась на нас с откровенным, ничем не прикрытым недоумением. Федя искал, что сказать, что сделать, но его ярость, всегда находившая во мне отклик в виде страха или покорности, теперь наткнулась на непробиваемую стену моего равнодушия. Ударить меня сейчас при матери, которая была где-то рядом, хм, он не мог. Его угрозы повисли в воздухе и потеряли всякий вес, а судя по тому, как сжималось его собственное горло, он это понял. «Ладно», — выдохнул он и в его хриплом голосе слышались растерянности, злоба, которым некуда было деться. «Ладно, чучело, ты у меня поплешешь, обязательно поплешешь!» Он развернулся, швырнув на меня последний ядовитый взгляд, полный обещанной будущей расправы, и попрел обратно к поленнице чтобы с новой бессильной яростью махать топором. А я так и остался сидеть на теплых досках крыльца, наблюдая, как он со стервенением рубит дерево и чувствуя, что внутри под ребрами зреет незнакомое до сих пор твердое ощущение уверенности в себе и своих силах. Когда настало время обеда, тетя кать с размаху поставила на стол чугунную кастрюлю с дымящимся картофельным супом. — Разбирайтесь сами с едой, — объявила она, на ходу накидывая платок. — Мужики, все в лесу! Из-за этой звезды мне надо вместо Сео по делам. Смотреть не перевернить тут ничего, пока меня нет. Она вышла, хлопнув дверью, так что задребезжал заслонка в печи. Федя сразу же полез в кастрюлю, черпая жестяной миской самую гущу. Картошку и мясо. Фай брезгли, поморщившись, отлила себе в чашку немного жидкого бульона, стараясь не задеть плавающие кружки жира. Я подождал, пока они оба уткнутся в миске, затем быстро наполнил свою доверху и скрылся у себя в комнате. Там я поставил тарелку на старый ящик и достал из-под протертой подстилки один из бракованных горшков. Кривоватый, с отвалившейся ручкой. Дочь нашего гончара, Маринка, отдала их мне за то, что я выполнял за нее домашние обязанности. Аккуратно, чтобы не пролить, перелил густой суп в горшочек, оставив немного в тарелке для вида. Закрыл крышкой и перевязал бичевой, чтобы не вылился. Но затем, подумав, я решил, что одного супа звездному будет мало. Нужен был еще и хлеб. Да не один или два куска, а целый краюха, чтобы он поскорее поправился и начал меня учить. Просунул руку под прохудившийся матрас. Нащупал в щели между досками полом маленький тряпичный узелок. Несколько десятков медиков, заработанных тут и там за помощь деревенским... То сторожем у лавки посидеть, то дрова наколоть кому-то из соседей. Выбрав парочку, ощущая прохладу металла, я направился к выходу, прикидывая, какую булку смогу выторговать у пекаря Гриши. Я уже был у калитки, как вдруг большая тень упала на меня. Перекрыв солнце, я поднял голову и замер, сжимая монет в кармане. На пыльной дороге, сложив мощные руки за спиной, стоял сотник дмитрий Его шрамы на лице и открытых плечах казались глубже и в полуденном свете. Но улыбка, с которой он смотрел на меня, была спокойной, почти отеческой. «Сажа, рад, что встретил», — сказал он. И его голос был ровным, беспривычной командирской хрипации, звуча тихо и доверительно. «Как раз есть к тебе пару вопросов. Не отвлечешься на минуту? Мы пошли по пыльной, выбитой колесами улице к низкому бревенчатому зданию с вывеской в виде скрещенных копий. Центр у ополчения. У входа стоял часовой. Он кивнул Митрию и с любопытством посмотрел на меня. Внутри пахло дымом очага, кожей снаряжения и сушеными травами, развешанными по стенам от моли. Митрий провел меня в небольшую комнатушку с одним зарешоченным окном, грубым столом, заваленным каким-то бумагами и парой табуретов. «Квас хочешь?» Он указал крупным пальцем на глиняный кувшин, стоявший в тенистом углу на полу. «Да!» — выдохнул я, чувствуя, как у меня пересохло в горле от одного только слова. «Квас!» Он налил полную кружку мутноватого наслаждения. Я взял ее и залпом выпил половину. «Холодная, чуть кисловатая влага разлилась по разгоряченному телу!» дмитрий усмехнулся уголком рта. «Не торопись, никто не отнимет!» «Он долил кружку до краев!» «Так вот, о вчерашнем!» «Я так понимаю, ты был ближе всех к тому... явлению!» «А расскажи, что видел?» «С самого начала!» Я обхватил прохладную глиняную кружку обеими руками, глядя на темную играющую пузырьками поверхность кваса. Говорить правду, но не всю. Было безопаснее всего». А она летела прямо надо мной, с востока. Огненный шар, но пламя был не рыжим, а белым, как раскаленный металл в кузнице. Грохот стоял такой, что земля дрожала, а в ушах потом часами звенела. А когда она рухнула в лес, прямо перед ударом, то снесла верхушки с доброго десятка сосен, будто серпом. Свет был ослепительный, хоть глаза зажмуривай. Я сделал еще один глоток кваса, украдко изучая лицо сотника. Оно оставалось спокойным, внимательным, без тени и доверия. «А еще что-нибудь?» — спросил он ровным, деловым голосом. «Может, какой-то предмет упал отдельно? Обломки? Может быть, ты видел что-то в небе перед падением этой звезды?» «Нет», — ответил я сразу. «Слишком сразу, так что заставил себя добавить, глядя ему прямо в глаза». Только, «Только огонь! И эту штуку, пролетавшую у меня прямо над головой! Потом я побежал, испугался, что звери придут на шум, а я один!» Он молча кивнул, потер ладонью покрытой щетиной подбородока, я не смог понять, купился ли он на это. Но Митрий не давил, не переспрашивал. «Белое пламя, говоришь?» Переспросил он, больше похоже размышляя вслух. Следов пожара мы не нашли. Странно все это. Его вопросы были только о самой звезде. Ни одного прямого намека на то, что внутри мог быть человек. Значит, они не поняли, что внутри был звездный. Облегчение волной прокатилось по мне, такое сильное, что я едва сдержал вздох и лишь сглотнул. Понятно. Дмитрий отпил из свои кружки и отставил ее на стол с глухим стуком. Спасибо, Саша. Если что еще вспомнишь, ха, знаешь, где найти. Я кивнул, допил квас до дна, ощущая приятную тяжесть в желудке и поднялся с табурета, стараясь, чтобы мои движения были спокойными, без лишней поспешности. После центра ополчения я зашел в душную, пропахшую дрожжами и жаром пекарню. Пекарь Гриша огромный. Засыпанный мукой мужик стоял за прилавком, сгребая в ряд свежие караваи. «Дядь Гриш, дайте хлеба!» Высыпал я два медика на замусольную столешницу. Он покосился на монеты, потом на меня, мотнул головой в сторону полки с кривой, бракованной выпечкой. «Половин батон за эти гроши, и то дешево отдаю. Бери, пока не передумал». Я получил в руки душистую еще теплую половинку батона, от которой у меня сразу потекли слюньки. На то, что она была кособука и слегка не пропеклась снизу, мне было наплевать. Домой я нес ее, засунув за пазуху, и прижимая локтем, чтобы Федя не учуял и не отобрал. У себя в комнате, пока никого не было, достал хлеб, завернул его в чистую тряпку и спрятал вместе с банкой супа поглубже в шкаф. Остаток дня тянулся мучительно долго. Сидеть без дела было настоящей пыткой, так что вскоре вышел за калитку и обошел ближайшие дворы, предлагая соседям помощь. «Дядь Гриш, вам дров поколоть?» — спросил я, возвращаясь к пекарю, но уже к его дому. «Сам справлюсь, парень!» — буркнул он из-за забора. «Теть Марусь, крыш посмотреть, не течет ли после вчерашнего дождя?» — обратился к старушке, сидевшей на заваленке. «Ой, Сашенька, посмотри, голубчик!» Встрепенулась она. «В сенцах прям луж была!» Я забрался на покосившийся навес, поправил несколько сдвинувшихся досок и придавил их парой тяжелых камней. Работа заняла меньше часа. Мне платили тем, чем могли, а тетя Марусь я получил местами рваную, но в целом прочную шкурку кранта. Можно будет выделать и подшить подошвы. Еще заработал моток... Пеньковых ниток и несколько гвоздей. Чтобы собрать что-то стоящее, таким образом, нужны были недели, если не месяцы. Но мусора у деревенских почти не было. Старые кожи пускали на заплатки, железки несли к кузнецу на переплавку, дерево шло на растопку. Ничего просто так не выбрасывали, так что взять никому не нужное мне было негде. А мысль украсть что-то была мне противна. Воровство, последнее дело... К тому же у нас в деревне все были друг у друга на виду. К вечеру усталый и пропылённый я вернулся домой. Тётя кать вернувшаяся с полей, встретила меня на пороге. Её лицо снова было привычно суровым, а следы утреннего беспокойства полностью исчезли. Ну, раз целый не вредим, с завтрашнего утра за дела. Отдыхал достаточно. Я просто кивнул, не видя смысла в споре. Мы сели ужинать. Та же похлебка, но уже остывшая. И черный хлеб. Федя и Фая ели молча. Но я чувствовал их злые взгляды на себе. Быстро проглотил свою порцию, поднялся из-за стола, убрал свою посуду, потом дождался, когда доедят остальные. Собрал их тарелки и сходил помыть к бочке. Помылся сам и, наконец, пошел в свою комнату. Ночью я собирался отправиться к Звездному. И начать учиться сбору духа. Глава 5 Я лежал на своей подстилке, притворяясь спящим. И слушал, как в доме постепенно стихают последние звуки. За стеной дядя Сева тяжело и ритмично храпел. Из-за перегородки доносилось ровное дыхание Феди. Все утихло. Я ждал еще полчаса, считая удары собственного сердца. Потом, двигаясь как тень, скользнул в основную избу. Пол под босыми ногами был холодным и шершавым. На кухне у печки была маленькая форточка, слишком узкая для взрослого, но я давно приноровился. Откинул скрипучую железную щеколду, втиснулся в проем, чувствуя, как грубое дерево трет мне бока, и бесшумно соскользнул на сырую землю снаружи. В одной руке я сжимал тряпичный сверток с хлебом, в другой горшочек с супом. Бег через поле к лесу, высокая мокрая от росы трава, хлестала по ногам. Каждый шорох, каждый хруст ветки казался шагом зверя. Но страх перед лесом был слабее жгучего желания наконец получить то, что мне обещали. К тому же я рассуждал здраво. Два зверя в одной местности за две ночи маловероятно. У них должны быть свои охотничьи угодья. Я шагнул под сень деревьев и тут же заметил неладная темнота под пологом леса, не казалось слепой как должно было быть. Я видел четкие очертания ветвей, текстуру коры на соснах, отдельные травинки в папоротнике под ногами. Все было будто залито призрачным серебристо-серым светом. Я видел так же четко, как и днем, только в оттенках серого. Это было то самое ночное зрение, что помогло мне вчера. Сила звездного. Но почему оно не исчезло вместе с силой в мышцах, Видимо, его магия работала выборочно. Что-то ушло сразу, что-то встроилось в меня глубже. Странно, но сейчас было не до размышлений. Я быстро шел по знакомой, едва заметной тропе, сверяясь по памяти с положением мха на стволах и изгибом ручья. Вскоре увидел нужную яму под разлапистыми корнями ясеня. Завал из туши зверя казался нетронутым. Я остановился в десяти шагах, прислушался. Тишина. Подобрал с земли несколько мелких, но тяжелых камней, и один за другим швырнул их в темный проход между ветками. Камни с глухим мягким стуком ударялись от тело волка, загородившие вход, и скатывались дальше. Ни движения, ни рыка, ни даже шелеста, лишь тишина, густая и тяжелая. Только тогда я подошел ближе. Пришлось снова отодвигать тушу в сторону, что получилось с огромным трудом, но я все-таки смог протиснуться в узкий лаз упираясь ладонями в одеревеневшую на холоде шерсть. И, наконец, оказался в знакомой прохладной темноте берлоги. Звездный лежал на шкурах. Увидев меня, он тут же скривил губы в гримасе раздражения. Наконец-то, деревенщина! Я уж думал, ты сдох где-нибудь в канаве, или тебя твои ж сородичи придушили. Притащил что-нибудь съедобное, или только время мое зря тратил? Я молча протянул ему тряпичный сверток и горшочек. Он выхватил их с презрением, оглядывая простую глиняную посуду и холщовую тряпку. «Это все? Холодная бурда и обугленный кусок глины? И ложки, я смотрю, твоего примитивного ума не хватило сообразить добыть? Или вы здесь из корыта все вместе лакайте, а?» Он сорвал крышку и начал жадно хлебать остывший суп, прямо через край, громко причмокивая и морчась после каждого глотка потом отломил большой кусок хлеба, обмакнул в остатки похлебки на дне и выскреб банку дочиста, проводя мякишем по стенкам. Пока он ел, я достал из кармана огниво и заготовленную лучинку, высек искру, небольшой дрожащий огонек осветил пещеру, отбрасывая прыгающие тени на стены и на его худое осунувшееся лицо. «Ладно». Он швырнул пустой горшочек в меня, я едва успел его поймать. Теперь можно и поспать. «Убирайся! Придёшь завтра, и чтобы еды было втрое больше и посытнее. Нету отраву!» Он закрыл глаза, демонстративно повернувшись к стене. «Во мне что-то сорвалось. Какая-то внутренняя пружина, сжатая за весь день ожидания. Я подполз немного вперёд и пнул его в голень. Не со всей силы, но достаточно резко и точно. «Учи! Сейчас!» Ты обещал, я свою часть сделки выполнил!» «Как ты смеешь, ничтожество!» Тут же взревел он. «Я тебя сожгу до тла, я твой жаркий мирок в пыль превращу вон отсюда, пока цел!» Я отшатнулся от чужой внезапной ярости, и сердце заколотилось то в горле, сжимая его. Но отступать было некуда. Это мой последний шанс. «Ладно» сказал я, заставляя голос звучать ровно без дрожи. Тогда я уйду прямо к старости и к сотнику. Расскажу им, что в лесу в моей берлоге прячется человек, упавший со звезды. Пусть сами с тобой разбираются, думаю, им будет очень интересно. А если сожжешь меня, то еду тебе больше никто не принесет. Звездный замолчал. Тяжелое дыхание стало медленным, слишком ровным и контролируемым. Он смотрел на меня через прищуренные веки. Долго, неотрывно. В нем не было прежней слепой злобы, но не было и страха, лишь холодная безразличная оценка, взвешивающая все «за» и «против». Показалось, это молчание длилось целой вечности, только треск тлеющей лучинки нарушал тишину. Наконец он негромко, почти беззвучно, но так, что каждое слово прозвучало отчетливо, произнес. «Сядь, колень под себя, руки ладонями вверх на бедра. — Спину выпрями, но не напрягай. Дыши ровно. Я едва сдержал ликующий смех, торопливо усаживаясь, как он сказал. Запястья легли на бедра, как мне велели. Спина выпрямилась, веки сомкнулись. Наконец-то. Сейчас. — Слушай. Его голос прозвучал устало и безразлично. — Дыши, но не просто так. Вдох на четыре удара сердца, задержка на 2 выдох на 6 одновременно поджимая низ живота, как будто хочешь втянуть его по самые ребра. А спину расслабь, руки и ноги напрягай не сильно, на грань того, чтобы удерживать положение. И представляешь, что с каждым вдохом в тебя вливается не воздух, а серебристый тяжелый туман. Он скапливается здесь, в яме, под грудиной. Я уже хотел было последовать совету, но затем вдруг понял, что это было похоже на то, что я... Подсматривал Умитрия на плацу. Это действительно была техника для сбора духа. Вот только мне для начала нужно было его почувствовать. Стой! Открыл глаза и обернулся к нему. Земля под коленями показалась вдруг невыносимо неудобной. Это не сработает. Я... Я еще не чувствую дух. Вообще мне сначала нужно его почувствовать, ощутить, а уж потом учиться собирать, а, а я не чувствую. Он замер. Сначала его лицо выражало лишь глухое привычное раздражение. Но затем оно стало медленно искажаться, наливаясь темной краской. Звездный резко дернулся вперед и ткнул длинным пальцем мне прямо в лоб. «И ты смеешь что-то требовать!» Его крик громовой, яростный эхом отозвался под низким сводом пещеры, заставив вздрогнуть пламя лучинки. «Ты...» Ты ничего не чувствуешь, ты пустошь, дыра, бесполезный кусок мяса. Я не могу научить тебя ходить, если у тебя нет ног. Это невозможно, понимаешь? Тогда, может, я и правда просто уйду? Сказал я тихо, пристально глядя на его искаженное тенями лицо. И не пойду к старости. Ну, просто перестану приходить. А ты останешься здесь один, без еды, со своими ранами и с этой невозможностью. Он замер. Его тяжелое свистящее дыхание было единственным звуком, нарушающим тишину берлоги. Он ругнулся гортанно, потом еще раз, сквозь тиснутые зубы, каким-то странными, режущими слух словами, которых я никогда не слышал. «Черт! Черт возьми все это, чтобы я! Да такого мелкого!» «Ладно». Выдохнул он наконец-то и в его сдавленном голосе появилась плохо скрываемая усталость. «Подвинься! Ко мне спиной!» Я переставил онемевшие колени и развернулся так, чтобы оказаться у него под боком. Потом его ладонь, тяжелая, обжигающая, горячая, даже через ткань рубахи, легла мне плашмя на спину, давя с такой силой, что я невольно поддался вперед. Тогда я почувствовал это снова, ту самую силу, что наполняла меня вчера, позволяя бежать и драться, но на этот раз она была совершенно иной, не грубой, всесокрушающей волной, а тонкой и острой, как игла. Она вошла в меня где-то между лопаток медленно, неумолимо поползла вниз по позвоночнику, холодная и безразличная. Она не усиливала меня, а изучала. Чувствовалось, как она обтекает каждую кость, скользит вдоль напряженных мышц, Обивает кишки, и это было странное, почти унизительное ощущение, будто внутри меня кто-то неспешно ходит с ярким фонарем, вглядываясь в каждую трещинку и изъян. Я сидел, не двигаясь, затаив дыхание, боясь малейшим вздохом спугнуть этот жуткий процесс. Так прошло несколько долгих минут, и так же внезапно, как и появилось, сила исчезла, отхлынула, а я открыл глаза и обернулся. Звездный откинулся на шкуры, его лицо было землисто-серым, покрытым мелкими каплями пота. Дышал он прерывисто, с хрипом на вдохе. Выглядел так, будто только что в одиночку протащил на себе целую телегу с камнями. — С тобой все в порядке? — Нет, не в порядке, идиот, — прошипел он, не открывая глаз. — Я умираю. «А ты только что ускорил процесс, заставив меня тратить последние силы на проверку бракованной изделия типа тебя!» Но затем его веки с трудом приподнялись, и он уставился на меня. В запавших глазах не было ни прежней злобы, ни раздражения, лишь острая живая заинтересованность, смешанная с глубоким, почти профессиональным недоумением. «Нет!» Медленно с расстановкой проговорил он, качая головой. «Мой метод, он тебе не подойдет, как и не один из тех, которым тебя могли бы учить». И замолчал, словно обдумывая неприятную дилемму. Потом с видимым усилием приподнялся на локте и запустил руку во внутренний карман своего потрёпанного мундира. Он что-то искал там, а лицо искажалось гримасой боли. Наконец, его длинные пальцы нащупали что-то, и он извлек небольшую, потертую книжечку в темном, когда-то о черном кожаном переплете, без каких-либо опознавательных знаков или теснения Он швырнул ее мне на колени. — Бери, учись по этому, это базовый учебник для таких, как ты, для пустошей. Там все разжевано для самых тупых. Я взял книжечку, переплет был мягким, потертым, до бархатистости, страницы тонкими и шершавыми, как старый пергамент. Сердце забилось в груди, предвкушая, что вот оно, тайное знание. Раскрыл книжечку, надеясь увидеть ряды загадочных, сияющих символов или хотя бы связанный мудрый текст, объясняющий все тайны духа. Но вместо этого я уставился на странные наивные картинки, нарисованные простыми черными линиями. На каждой странице был изображен с трех разных ракурсов схематичный человек, застывший в неестественной вычурной позе. Это были не боевые стойки и не медитативные позы, которым учил Митрий. Это выглядело как гимнастика. Очень странная, сложная и бессмысленная гимнастика. Я поднял глаза, недоумевая, чувствуя, как разочарование подступает к горлу. Это что? Нашел однажды на развале какого-то бродячего торговца. Пробурчал Звездный. Его голос был слабым, но в нем все еще слышалось привычное воскомерие. Показалось занятным дикарским артефактом. Для меня это бесполезный хлам, слишком медленно и примитивно. Но для тебя бездаря. Возможно, сгодится. Ты должен запомнить каждое движение из первой главы. Повторять, пока твое тело не запомнит их лучше, чем твой пустой ум. И только тогда, когда сможешь пройти всю последовательность, не задумываясь на мышечной памяти, ты можешь прийти ко мне снова с вопросами не раньше, а до тех пор приноси еду. много. И не доставай меня своими тупыми вопросами. Я снова посмотрел на него, отрывая взгляд от нелепых человечков. Он был бледен, как мел. Под глазами залегли густые сневатые тени, его рука, бросившая мне книжечку, все еще мелко дрожала, лежа на колени. Он не притворялся, был на грани истощения, и сейчас, когда первый шок и разочарование прошли, я понял простую вещь. После того, как он потратил столько сил на проверку меня, я должен хотя бы попытаться последовать его рекомендации. «Ладно», — ответил ему коротко, закрывая книжечку с тихим шелестом страниц. «Я выучу. Все до одной». Я сунул ее за пазуху, подальше от посторонних глаз, поднял с пола пустой липкий изнутри горшочек и, бросив последний взгляд на обессилевшего «звездного», который уже снова закрыл глаза, пополз обратно к выходу. Дома я не полез сразу в форточку, сердце все еще колотилось после встречи, а у груди лежал странный, почти оскорбительный подарок. Мне не терпелось его изучить, пока не вернулся рассудок и не заставил выбросить эту ерунду. Я присел на корточке у дальней грядки с капустой, где тень от сарая падала гуще и скрывала от любопытных глаз и снова открыл книжечку. Лунного света и его странного нового ночного зрения хватало, чтобы разглядеть эти дурацкие вычурные позы. Я запомнил первую. Стоя, одна нога чуть впереди, другая отставлена в бок руки вытянуты вперед с собой, ладонями вниз, пальцы растопырены, будто упираешься в стекло. Вторая была сложнее. Нужно было перенести вес на отставленную назад ногу, развернуть корпус против часовой стрелки и поднять согнутую в локте правую руку так, будто отталкиваешься от невидимой стены, левую же прижать к бедру, но и в этом как будто бы не было ничего невероятного. Я встал и попробовал принять первую позу. Получилось легко, тело послушалось, без сопротивления. Попытался принять вторую. «Хм, тоже нормально» но затем попробовал плавно перейти от первой позы ко второй и тут же споткнулся о собственную ногу. Левая ступня не хотела разворачиваться под нужным углом, рука двигалась слишком резко, корпус запаливался вперед. Это было не просто неудобно, это ощущалось как глухое внутреннее сопротивление, будто мышцы и сухожилия натянулись как струны и не пускали, отказывались скручиваться так, как мне было нужно. Я грузно шлепнулся на колени в мягкую землю, Тяжело дыша. Поднялся и попробовал снова. Сначала медленно, по отдельности, отрабатывая движение отставленной ноги. Потом траекторию рук, потом изолированный поворот корпуса. По отдельности все получалось. Но стоило попытаться собрать все вместе, в единое плавное движение, как тело снова будто спотыкалось изнутри. Движение становилось рваным, неуклюжим. И я терял равновесие. Прошло, наверное, часа два. Я весь взмок от пота. Рубаха прилипла к спине, хотя ночь была прохладной. Мышцы ныли от непривычного изощренного напряжения. Совсем не такого, как после дров или копания. Но в какой-то момент после очередной неудачи я сделал этот проклятый переход чуть быстрее. Чуть плавнее. И не упал. А лишь качнулся, удержавшись на ногах. Не идеально, но это был уже не срыв. А именно движение, пусть корявое... Первый, едва заметный шаг. Посмотрел на третью позу в книжечке. Глубокое скручивание с наклоном. Руки, неестественно вывернутые куда-то за спину. Тело протестовало уже при одной мысли. Мышцы пресса и спины подавали робкие ноющие сигналы. Глава гудела от концентрации и злости. Я закрыл книжечку, сунул ее за пазуху к сердцу и, пошатываясь от усталости, поплелся к темному силуэту дома чтобы, наконец, забраться в свою комнату и рухнуть без чувств. Встал еще затемно, как будто внутри завелась тугая пружина. Первым делом разбудить дорогих брата и сестру, я толкнул дверь в их комнату. «Федя, вставай!» Ответом был сонный рык и полено с поленницы у печки. Я качнулся в сторону, и оно пролетело в сантиметре от моего уха, тяжело шлепнувшийся пол. «Пошел к черту отродья! Высплюсь, сам стану!» Я оставил его и пошел растапливать печь. Резать черствый хлеб на завтрак, ставить чугунок с кашей. Работа шла быстрее обычного, движения были точными, без лишних суетливых движений. Федя с явились, когда еда была уже готова, еле молча не глядя на меня. Потом вышла тетя Катя, заспанная и сердитая. — Дров наколоть две поленницы не меньше. Три бочки воды из колодца, грядки с морковью прополоть мне. Хлев почистить, навоз вывести на поле. Потом сходишь к Марусе, поможешь забор чинить. Там три пролета покосилось. Быстро, к вечеру все сделать. Я кивнул. Дрова давались тяжело, топор врезался в сучковатые поленья. Приходилось прикладывать всю силу. Бедра с водой оттягивали руки, спина ныла после каждой ноши. Прополка растянулась на несколько часов, сорняки цепко сидели в земле. К обеду я только закончил с хлебом, Весь в навозе и поту. Руки дрожали от усталости. Припрятав снова обед для Звездного, я побежал к Маруси. Старухина изгородь требовала серьезного ремонта. Столбы сгнили, доски посеклись. Пришлось таскать новые жерди с дальнего конца огорода, вбивать их в твердую землю. Солнце палило немилосердно. Я закончил поздно, но еще оставалось время, чтобы спрятаться в укромном уголке участка и снова открыть книжечку. Первые две позы теперь давались легче, тело запомнило их. Но переход к третьей этому скручиванию был настоящей пыткой. Мышцы на спине и ногах горели огнем, отказываясь гнуться нужным образом. Я повторял снова и снова, падал, вставал и пробовал опять. К ужину и отбою мне удалось хоть как-то с диким напряжением, но перейти из второй позы в начал третий. Сам наклон получался лишь наполовину. Ночью я снова пришел в берлогу. Звездный лежал в той же позе. Я молча поставил еду рядом. — Не мешай спать! — пробурчал он, не шевелясь. Оставалось развернуться и уйти. Слов не требовалось. Вернувшись на участок, снова принялся за тренировку. Что странно, я не чувствовал изнеможения, только жгучую необходимость двигаться дальше. Снова и снова. Первая поза, вторая попытка, третий. И вот в предрассветной мгле что-то щелкнуло. Спина поддалась, скрутилась чуть больше, ноги встали устойчивее. Я замер в третьей позе чувствуя, как дрожат от напряжения мышцы, но это была она. Продержался несколько секунд, потом медленно, как во сне, распрямился. Три позы! Я сделал это! Спрятав книжечку, пополз в дом. Меня выдернули из сна резким рывком за плечо. Теть Кать, бледная, с растрепными волосами и запавшими глазами, потащила за руку из моей комнаты в основную избу. «Пойдем, быстрее, черт!» Ее голос дрожал, в нем не было обычной злости, а лишь сдержанная, но явная тревога. Она втолкнула меня в кухню, воздух был густым от запаха вчерашних щей и дыма. У простого деревянного стола, сжимая в руках кружку со остывшим чаем, сидел дядя Сева, съежившийся и казавшийся меньше своего обычного размера. Рядом стоял сотник дмитрий Привычно спокойное лицо было напряжённым. Он держался прямо, но взгляд его был прикован к незнакомцу. Староста Евгений Васильевич, обычно важный и неторопливый, теперь переминался с ноги на ногу у печки, избегая смотреть мне в глаза и покусывая ус. Центром всего был этот самый незнакомец. Он сидел на стуле у окна, откинувшись на спинку, На его темно-бордовом, почти бурового цвета мундире в районе груди был выткан свирепый медведь, ставший на дыбы. Он был не старше Митрия, но в его расслабленной позе, в холодных скользящих по комнате глазах, чувствовалась такая неоспоримая власть, что даже староста казался суетливым подростком рядом с ним. Его взгляд задержался на мне на секунду, оценивающий без особого интереса, как осматривают новый инструмент. Потом он медленно перевел глаза на Митрия, словно давая разрешение. Сотник сделал шаг вперед, его голос прозвучал ровно, но тише обычного и с оттенком официальной серьезности. «Саша, э -э, этот господин Топтыгин из городской военной управы приехал по делу о той звезде, что падала. Он хочет задать тебе несколько вопросов, но сначала расскажи нам все, что видел в ту ночь, с самого начала». И постарайся ничего не упустить. Я сглотнул чувствуя, как под пристальным, безразличным взглядом незнакомца по спине бегут мурашки. Я снова начал свой рассказ, стараясь говорить ровно и не сбиваясь на детали, которые могли бы выдать меня. Городской слушал, не двигаясь. Его пальцы медленно барабанили по ручке кинжала на поясе. Его вопросы, как у Митрия, казались в основном самой звезды, но звучали они... Острее. Э, точнее. Белое пламя. А искры? Отлетали. Дым был. Опиши свет И запах. Я отвечал, понемногу успокаиваясь, входя в роль простого испуганного парнишки. Кажется, он верил. Но потом он задал тот самый вопрос, от которого у меня внутри все похолодело и сжалось. А внутри пламени... «Ты видел что-нибудь?» ну, «Не просто свечение, а форму, контур». «Например, эм... Человеческий». Глава 6 «Я не смог сдержать удивление. Глаза сами собой расширились, брови поползли вверх. Как он мог узнать, откуда...» Чужак заметил это мгновенно. Все его тело, до этого расслабленное, напряглось, как у дикого кота, учуявшего добычу. Он даже слегка наклонился вперед. «Что именно ты видел?» Его голос стал тише, почти шепотом, но от этого прозвучал только опаснее. «Не утаивай, если скроешь что-то, сам потом пожалеешь. Но куда хуже придется твоим домашним». Он кивнул на тетю Катю. «Всем им». Тетя Катя, стоявшая у печки, вскрикнула коротко и испуганно И схватила меня за плечо, впиваясь пальцами так, что стало больно «Сашка, да что ж ты молчишь? Говори же ради всего святого, все, что знаешь, все, что видел» У меня в голове пронеслись обрывки мыслей, быстрые и тревожные Выдать звездного значит в один миг потерять единственный ключ к силе к свободе Но если этот городской сейчас заберет меня или того хуже, а потом разберется с семьей Звездный слаб, беспомощен, он не защитит их. Но если он окрепнет, если я его выручу, он сможет все. Это был огромный риск, но иного выхода сейчас нет. «Я?» Сделал вид, что с трудом подбираю слова, опустив взгляд в пол. «Я правда видел. В самом центре огня, как будто силуэт. Темный, похожий на человека, но я подумал, что это мне померещилось. От страха и от яркого света». Решил, что мне никто не поверит А вы сейчас спросили именно про это Вот я и удивился Откуда вы могли догадаться? Городской не сводил с меня холодных, блеклых глаз Его взгляд был бурым Пытающимся просверлить меня насквозь Добраться до самой сути Секунды тянулись, как густая смола Потом он резко протянул руку и сжал мою выше запястье Его пальцы были удивительно холодными и твердыми, как стальные тиски. И впились в мою руку так, что я почувствовал, как кости сходятся. Тут же ощутил знакомое леденящее проникновение. Та же сила, что и у звездного. Но на этот раз она вливалась в меня мощным, неукротимым и грубым потоком. Она была как таран, ломающий ворота. И ее было так много, что у меня перехватило дыхание и потемнело в глазах. Она... Рыскала внутри, выискивая что-то, ощупывая каждую кость, каждый мускул с бесцеремонной силой Но по сравнению с то, что я чувствовал раньше, она была проще, примитивнее, причем по много-много-много раз И хотя ее количество пугало и подавляло, во мне жила непоколебимая уверенность Перед полной силой Звездного этот городской со своей грубой мощью всего лишь букашка, такая же, как я Он смотрел на меня, его глаза сузились до щелочек, будто пытаясь разглядеть что-то в самой глубине моей души, заглянуть за границы сознания, но его сила, несмотря на всю мощь, не нашла ничего. Городской резко с отвращением отпустил мою руку, словно дотронулся до чего-то грязного. На его лице мелькнуло легкое, но отчетливое разочарование, тут же сменившееся привычной холодной, ничего не выражающей маской. «Ничего», — коротко бросил он, обращаясь ко всем присутствующим, и ни к кому конкретно. Поднялся со стула, поправил складки на своем бордовом мундире и, не глядя больше ни на кого, вышел из избы, хлопнув дверью. Давление, висевшее в воздухе, сразу ослабло, будто в комнату снова впустили свежий воздух. Староста и Митрия переглянулись. Староста нервно сглотнул и вышел вслед за гостем. — Извините за беспокойство, Катя, Сева, — сказал сотник, торопливо кивая и поправляя свой жилет. — Служба, вы понимаете. Дядя Сева постоял немного, почесал затылок, глядя на хлопнувшую дверь. — А я пойду, я посмотрю, что там они... — пробормотал он, несвязанный, и тоже вышел в ночь. Тетя Катя тяжело опустилась на лавку стола, проводя дрожащей рукой по лицу. Никто не думал ложиться обратно. Сквозь запотевшие оконца уже пробивался слабый утренний свет, окрашивая стены в серые тона. Пока тетя Кать Моча механически готовила завтрак, переворачивая на сковороде яичницу, вернулся дядя Сева. Он был взволнован, глаза блестели. — Ничего себе, там теперь целая история. Он понизил голос до шепота, хотя в доме кроме нас никого не было. «Место, где звезда упала в лесу, оцепили парни из города в таких же мундирах с медведями на груди. Никому из наших подходить нельзя», — староста сказал, под страхом самой строгой кары, вплоть до высылки. Тетя Катя силой швырнула полено в печь, так что искры посыпались на пол. «Вот хорошо, значит, скоро эти важные господа найдут, что им надо, и уперутся в освояси». И мы заживем, как раньше, без всей этой суеты. Садись завтракать. Я молча ковырял ложкой в миске с овсяной кашей. Да, лучше, чтобы убрались. Но только находить ничего не надо. В связи с тем, что лес теперь патрулируют городские стражи, дядь Сева перестал сам пропадать в лесу и ушел в свой магазин. Нужно было свести в город накопившиеся за дни простоя товары. Тетя Катя снова взялась за хозяйство. И теперь в обед мы были вчетвером. Забрать свою порцию и унести в комнату стал невозможно. Как теперь доставать еду для Звездного? Воровать из дом я не собирался, несмотря ни на что. Искать что-то съедобное в лесу? Сейчас, когда там шастают городские, это было чистым самоубийством. Потом меня осенило. Центр ополчения. Городские должны же где-то питаться. Вряд ли они тащили с собой походную кухню. Это была возможность. Я встал из-за стола, поставив пустую миску в корыто. — Пойду грядки с луком доделаю, что с утра не успел, — сказал стараясь, чтобы голос звучал ровно. — Смотри, чтоб к ужину все было сделано, — бросила тетя в ответ, уже занятая мытьем посуды. Я вышел во двор. Солнце стояло в зените, припекая в спину. Работал быстро, почти на автомате, но теперь с какой-то новой легкостью. Руки сами знали, что делать. Движения стали точными и экономичными. Я не просто прополол грядки, а тщательно подровнял края тяпкой, подвязал колышки к побегам помидоров, которые тетя Катя собиралась подвязать еще на прошлой неделе. Потом заглянул в хлев. Быстрыми движениями убрал навоз, подмел земляной пол, тело слушалось безоговорочно, будто эти странные выверенные позы из книжечки «Разогнали какую-то внутреннюю заторможенность, сделали меня более собранным». Тетя Катя вышла на крыльцо проверить работу. Ее взгляд скользнул по идеально ровным грядкам, чистому, по дворью, аккуратно сложному инструменту. ну ты сегодня справляешься», — произнесла она после паузы. И в ее голосе прозвучало непривычное ворчание, а скорее отстраненное удивление. «Ладно, раз управился, можешь погулять. Только чтоб к ужину был дома, слышь И не шляйся, где попало». Я выскользнул за калитку, взяв с собой два пустых, тщательно вымытых горшочка. В центре деревни, прямо перед штабом ополчения, царило невносимое оживление. Из-за наплыва городских э, столы вынесли прямо на улицу, и сейчас по ним расставляли глиняные миски, хлеб, кувшины с квасом. Я пристроился в тени у стены соседней избы. За кустом бузины и замер, слившись с тенями. Минут через двадцать 30 к столам начали подтягиваться люди в бордовых мундирах. Они рассаживались на скамьях, перебрасывались негромкими фразами, начинали есть. Я следил за их движениями, за почти полными мисками. Еды было действительно много с запасом. Один из них, парень с едва пробивающимися усами, доел, встал и начал собирать грязную посуду в неуклюжую стопку. «Вот он, мой шанс!» Я рванулся с места, подскочил к нему сбоку. «Давайте помогу, дяденька!» Сказал я, стараясь, чтобы голос звучал почтительно и подобострастно. «Я донесу, а то неудобно же!» Он обернулся удивленно, ухмыльнулся, явно обрадованный помощью. Э, «Спасибо, паренек! деревенский то у нас отзывчивые!» Он с облегчением сгрузил в мои протянутые руки посуду, после чего спокойно развернулся и пошел прочь. Я же поспешил к центру ополчения, вошел в прохладный полутёмный тамбур. Из главного зала доносились приглушенные голоса и смех. Но тут пока никого не было. Я поставил свои миски на полу стены и, быстро почти не глядя, снял крышки из горшков. Руки дрожали. Я действовал быстро, заполняя горшки остатками еды. Через полторы минуты обе посудины были заполнены где-то на пятую долю. Я подхватил миски и отнес их на кухню, а затем быстрыми шагами вышел на улицу, стараясь дышать ровно,